Глава пятнадцатая. Копы подъехали через двадцать минут. Я так и сидел с Карен, которая успела немного успокоиться. На самом деле мы почти не были знакомы с Дэвидом орнером однако чувствовали себя, как обычно и бывает в таких случаях, паршиво. Причем я лично испытывал смешанные чувства. Настолько смешанные, что был бы рад выслушать сначала Карен. Полицейская машина объехала дома по кругу и остановилась перед нашей конторой. Со стороны водителя вышел помощник шерифа Холлом, с другой стороны — шериф Баркли. Я часто думал, иногда с пренебрежением, что если для какого-нибудь фильма потребуется типичный старомодный добродушный шериф, Баркли идеально подошел бы. Выше шести футов ростом, громадные ручища, широченные плечи — то, что нужно. Однако, подходя к нашему столу, он вовсе не казался человеком, которым можно пренебречь. «Доброе утро, мистер Морр! А вы, наверное, Карен Уайт!» Мы признались, что мы именно те, за кого себя выдаем. «Не хотите побеседовать в офисе?» Я замотал головой. «Здесь лучше. Мне не хотелось идти в помещение. Тогда могло бы показаться, что мне есть что скрывать от посторонних взглядов». Баркли жестом отдал приказ, и Холлом пододвинул к столу еще два стула. «Вы знаете, из-за чего мы здесь?» Карен мне сказала. «Но что именно случилось?» «Если бы мы знали, то не приехали бы к вам. Или приехали с другой целью». Карен проговорила возмущенно. «И что все это значит?» «Не поймите меня неправильно», — ответил шериф. «Я не думаю, что кто-то из вас...» причастен к исчезновению Дэвида орнера но из того, что рассказала мне мисс Уайт, я заключил, что вы собирались продавать его дом». «Совершенно верно», — подтвердил я. «В данный момент мы не знаем, что именно произошло и когда. Два часа назад мы побывали в доме орнера и нашли улики, подтверждающие, что тот был похищен, возможно, ранен или даже убит. Улики?» Цифровая запись с охранной была удалена. В ходе расследования в кухне обнаружили следы крови и вмятина, очень похожие на оставленную полей. «Вполне вероятно, что кровь принадлежит орнеру но пока мы не получим подтверждение от экспертов, мы не сможем продвинуться дальше. Пока что мы с помощником заполняем пробелы в наших сведениях». «Ясно», — сказал я, «но мне кажется, помощник шерифа Холлом сегодня утром Расспросил обо всем очень подробно. Вряд ли я смогу что-нибудь добавить. Кара обернулась ко мне. Я беседовал с ним дома, перед работой, — пояснил я, стараясь говорить таким тоном, словно ко мне заходил чистильщик бассейнов. Я не стал упоминать об этом. Ну, потому что орнер пропал меньше суток назад. Она кивнула, но я понимал, о чем она думает. — Может быть и так, но все-таки ты заговорил об Уорнере, — «Не успела я войти в контору. Тебе это не кажется несколько странным?» Карен взглянула на часы. «Я только что вспомнила, что у меня назначена встреча», — сказала она Баркли. «Ничего, если я пойду в офис и позвоню, чтобы ее перенести». «Конечно», — ответил шериф. «Мы зайдем к вам, когда переговорим с мистером Мором». «Есть еще один момент», — продолжил он, когда Карен ушла и положил на стол лист бумаги. Вроде бы ксерокопию страницы из блокнота с дополнительными примечаниями, сделанными уверенным почерком. — У меня имеется запись того, что вы сказали моему помощнику. И из-за ваших слов мы столкнулись с одной проблемой. — Какого рода проблемой? — Вы должны были встретиться с мистером Уорнером во вторник вечером, так? Он не пришел, а вместо этого поручил помощнице договориться о новой встрече. — Так вы нам сказали. — Да, — подтвердил я. — Хорошо. Так вот она утверждает, что ничего такого не было. — Как это? Чего именно не было? — Да ничего. Мы разговаривали с, как ее, Меланией Гилкисон час назад. Она отрицает, что беседовала с вами во вторник вечером и вообще когда-либо. — Что за чушь? — разозлился я и вынул телефон. — Вот же она в списке вызовов. Я поглядел на Холома. — Мисс Гилкисон, — сказал Коп, — этот номер не принадлежит. — Но это номер, с которого она мне звонила, и я ей перезванивал и говорил с ней. Я сверился с записью в восемь шестнадцать. Она утверждает обратное. — Но с чего бы ей утверждать обратно Вот это-то мы и хотели бы узнать, — сказал Баркли. — Погодите минутку, — быстро проговорил я. — Я ведь наверняка смогу все прояснить. Я откнул в кнопку большим пальцем. Оба копа бесстрастно взирали на меня. В трубке раздался гудок. Еще один. Еще. «Не отвечает», — сказал я, отменяя вызов. «И голосовая почта не включена». «Именно это выяснили и мы», — сказал Баркли. «Мисс Гилкисон говорит, что никогда не видела этого номера. Она показала нам офисные записи, и среди них такого номера не обнаружилось». Она также уверяет, что ее шеф вовсе не собирался продавать дом. И сестра мистера орнера подтверждает, что тот ни разу об этом не упоминал. Он сам построил этот дом, когда решил сюда переехать. И нет никаких доказательств, что он хотел избавиться от своей недвижимости. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Вы ведь беседовали с Карен по телефону, и знаете, что она тоже встречалась с ним по поводу продажи дома, верно?» «Да, так она нам сказала. Значит, вот вам и доказательства? Разве не так? Может, он просто не счел нужным поставить в известность этих женщин, сестру и помощницу? Но ведь вы сами сказали, что последняя устраивала вашу встречу с Орнером во вторник вечером, на которую он, как вы говорите, тем не менее не явился. Я понимаю, что это звучит как-то нелепо, — лишь молча посмотрели на меня. Я поднялся вместе с ними, когда те отправились в контору, чтобы побеседовать с каран И так и стоял, пока они не скрылись внутри. Я понятия не имел, куда идти и что делать. В этот момент со стороны шоссе появился мужчина в пиджаке, черных джинсах и белой футболке. Он внимательно оглядывал дома, вполне вероятно подыскивая недвижимость для покупки. В нормальном состоянии я немедленно ухватился бы за подобную возможность, подошел бы к этому человеку и познакомился с ним. Но в этот раз я отвернулся. В данный момент я вовсе не чувствовал себя риэлтором. Я чувствовал себя человеком, который узнал, что его проблемы гораздо сложнее, чем он думал. Настолько сложны, что он даже не в силах понять их суть. Дэвид орнер отправился в самоволку. Это факт. До разговора, состоявшегося только что, часть моего разума отказывалась принимать на веру эту информацию. «Мало ли, что тебе рассказали об исчезновении кого-то. Ведь это не значит, что человек действительно пропал. Карен ведь могла и ошибиться, или же...» «Хорошо, ладно. Разумеется, это чушь собачья. Я оказался неправ. Это мы проехали». После беседы с полицейскими, которые не просто подтвердили, что Дэвид орнер исчез, но и ясно дали понять, что твои слова кажутся им сомнительными, реальность здорово бьет по голове и особенно чувствительно, когда один из полицейских — шериф, с которым ты неоднократно обменивался любезностями в различных общественных местах. Каких-то три часа назад орнер был самым главным, более того, единственным подозреваемым, способным подкинуть фотографии на мой компьютер, хотя из этого и не вытекало четких ответов на вопросы «как», «когда» и «с какой целью». «Теперь же у меня не было ничего» орнер по-прежнему может иметь отношение к этим картинкам, но я никак не могу с ним переговорить, чтобы подтвердить его причастность или хотя бы выяснить, каким образом это ему удалось. И его помощница тоже оказалась оборванной ниточкой. А потом, словно гром среди ясного неба, на меня снизошло озарение. Так все и должно быть. На мгновение я замер, пока мысли пытались выстроиться в четкую линию и поплыть в одну сторону. В следующий миг — многие сами понесли меня по тротуару вокруг террасы ресторана, мимо бассейна, на пляж. Если орнер действительно имеет отношение к фотографиям, ничего удивительного, что он не захотел со мной встречаться. Какую бы игру он ни затеял, она закончилась, в особенности, если вдруг окажется, что он действительно мертв. Его нет поблизости, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что кроме меня важно еще одному человеку — Стефани. Другими словами, преступника я вычислил. И неважно, что я не понимаю, зачем он это сделал. Неважно даже то, сделал ли он это в действительности. Мне всего лишь нужно нарисовать картину, где все будет выглядеть именно так. Я остановился, так и не шагнув на песок. Стеф до сих пор не ответила ни на одну из моих смс -ок. Поэтому я решил позвонить ей. Но меня поджидала голосовая почта. Я не знал, какое сообщение оставить, поэтому просто повесил трубку. Было почти три часа дня. Какая у них длинная конференция! И как долго мы со Стеф уже не общались. Мысль засела у меня в голове, и я набрал конторский номер Стефани. отвесил ее заместитель, Джейк. «А -а, — пропел он. — Какая прелесть! Как ты поживаешь в этот очаровательный денек? Цвету и пахну ответил я точно зная что джейк не наркоман не извращенец просто он всегда так разговаривает хотел узнать в котором часу устав заканчивается конференция конференция а встреча с этой шишкой макс вин сондерс точно сказал я скоро она уже освободится а то что то мероприятие затянулось освободиться милый да все закончилось уже несколько часов назад — Правда? — Ну, господи, конечно! Они выкатились отсюда в половине двенадцатого, и все улыбались до ушей. — А потом? — Что потом, любовь моя? Куда она пошла, Стефани? Она на какой-то другой встрече? Не, — Не-не, во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Она ушла из редакции сразу после конференции и... Э, так, так, так, дай-ка посмотрю... нет У Стефани в ежедневнике дальше пробел. На сегодня больше ничего не назначено. Вот счастливица. Хочешь передать ей что-нибудь, на случай, если она вернется? Нет, просто скажи ей, что я звонил, ладно? Не. Что? Он засмеялся. Ну, конечно, я все передам, глупый. Желаю тебе великолепного дня. Два текстовых сообщения. И судя по тому, что я только что услышал... Второй я отправил, когда конференция уже закончилась. И никакого ответа. На звонки она не отвечает, во всяком случае от меня. Все это мне совершенно не нравилось. Мы со Стеф любим друг друга. По-настоящему. Стефани — единственный человек, и я не лукавлю, общество которого я предпочитаю одиночеству. Кроме того, мы играем в одной команде и смотрим в одном направлении. Она и в журнале-то начала работать — прежде всего для того, чтобы мы стали вхожи в высшие круги. Всякие там выставки и галереи, которым покровительствуют местные денежные мешки. Потому что иначе войти туда невозможно. Да, время от времени мы ссорились и ворчали друг на друга, но чтобы полдня игнорировать попытки партнера наладить контакт, такого даже близко никогда не случалось. Мне как будто половину разума отрубили. Я пока еще не понимал как сумею возложить ответственность за фотографии на Уорнера, но меня не покидало стойкое ощущение, что именно это поможет нам со Стэв помириться и снова оказаться за одним столом. Я еще раз набрал ее номер. На этот раз оставил сообщение, весьма бодрое, сказав, что кое-то чего докопался и готов опровергнуть ее недавние подозрения. Надо было спросить у Джейка, на месте ли Сьюки, Главная приятельница Стеф по журналу. Если ее тоже нет, зуб даю. Они отправились куда-нибудь вместе отпраздновать бокалом пино успех конференции. В чем бы этот успех не состоял? Но я не выдержал бы еще одного разговора с Джейком, в том числе потому, что это было бы равносильно признанию. Как ни странно, я понятия не имею, где находится моя жена. Поэтому я позвонил домой. Выслушал несколько гудков и уже хотел отключиться, когда трубку подняли. «А, детка, ты дома!» — сказал я, стараясь говорить уверенно и жизнерадостно, а не так, словно у меня гора с плеч свалилась. «Что-то тебя сегодня нигде не найти. Ты не получала мои сообщения?» Она ничего не ответила. «Ничего», — сказал я, — «это неважно. Прошлая ночь была какая-то странная. Но, клянусь, я оговорил правду. Сегодня произошло кое-что еще». Мне кажется, я понял, в чем дело. Она по-прежнему молчала, хотя я слышал ее дыхание. «Ну же, Стеф!» — сказал я, теперь уже с трудом удерживаясь, чтобы не перейти на умоляющий тон. «Давай поговорим обо всем нормально, а? Я сейчас приеду домой. Или можем встретиться где-нибудь еще, выпить кофе или, может, по пиву. Кажется, ваша конференция прошла удачно. Так давай это отметим». Молчание. Я подавил желание заполнить паузу новыми словами, понимая, что сначала должна заговорить она, согласиться иметь со мной дело, восстановить связывающие нас нити, о которых я понятия не имел, что они такие непрочные. Но, выждав, наверное, добрых полминуты, я не смог больше молчать. — Стеф, прошу тебя, детка, поговори со мной. Молчание длилось еще несколько мгновений, Затем женский голос очень отчетливо произнес одно единственное слово. «Изменен!» Голос был не Стефани. Раздался негромкий смех, а потом я услышал, как трубку положили.